для того только чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие жедачницы должны пускать в ход приманку сто-двести тысяч или что-нибудь вроде. 4. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи «караул», так как рыба не любит шума. У Женьи не требует особенного искусства – Если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет. Если он шевелится, то торжествуй. Твою приманку начинают пробовать. Если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь. Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной. На дне ничего не осталось. В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде. В прошлом номере будильника на даче мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью третировали вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.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 «И-и, батюшка, да кто ж переча рыбешку не ест? Так уж спокон века положено, чтобы мы, щуки, всегда сыты были. Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит, а мне плевать. Б. Головль. Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб.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 Окунь – красивая рыбка с достаточно острыми зубами, хищен, самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. Е – ёрш – бойких и шустрых индивидуй, воображающий, что он защищен от щук и головлей льготами, данными ему природой, но тем не менее преисправно попадающих в уху. Ф – карась.